Глава 51. Болото, 4.30. Ландшафтные дизайнеры высадили за главным домом восхитительную рощицу. Здесь всегда было сыро из-за близости водоносного слоя, отсюда и название — болото. С тактической точки зрения болото было удобным местом для тайной встречи. Сюда можно было пробраться, не привлекая внимания ночных охранников. Они обходили территорию по установленному маршруту, и Джуба заучил его наизусть. Увидев Альберта, тот приближался уверенным шагом, хотя ночь была безлунной. Джуба решил, что старика тоже никто не заметил. Прежде чем Альберта дошел до зарослей ежевики, Джуба тихонько шикнул, чтобы привлечь его внимание. Переводчик свернул к невысокому деревцу. «Вас кто-нибудь видел?» — спросил Джуба. «Нет, никто». — В моем крыле нет камер наблюдения. Менендес опасается вторжения снаружи, а не предательства внутри. — Но он конченый параноик. — Это точно, — согласился Джуба. — Так о чем вы хотели поговорить? — О вашем будущем. — То есть? — Думаю, вы хотите, чтобы у вас было будущее. Если это так, вам нужно кое-что сделать, иначе вас убьют. Этот урод с челком на голове порежет вас на тряпке. Я же не сделал ничего. Вопрос не в том, что вы сделали, а в том, что вам известно. Вас убьют сразу же после того, как убьют меня. Похоже, мексиканский сириец не понимал, о чем речь. Что? Зачем? Он не даст мне выполнить задание. Слишком большой риск. После выстрела Уичета все изменилось. Допустим, меня возьмут в плен. «Допустим, американцы предложат мне сделку. Я даю показания против Менендеса и признаю, что выстрел Уичета был сделан по его заказу. Зачем я получу новую жизнь, вместо того, чтобы отправиться в засекреченную тюрьму, где сербские наемники выбьют из меня все тайны?» «Для Менендеса это опаснее всего. Даже по сравнению с тем, что сделают с ним мои люди», если заподозрят предательство. Разумеется, мою смерть замаскируют под несчастный случай, автомобильную аварию или случайную стычку с полицейским. Менендес выплатит компенсацию, но останется жив. Он знает об этом, но не о том, что я тоже знаю. «Я раб лишь наполовину. Мне не достает вашей хитрости». «От вас мне нужно две вещи». Во-первых, я должен знать, когда у чулка бывает перерыв, когда он чем-то занят. Это несложно. В шесть часов вечера к нему приходят две мексиканки. Каждый день ему нужно или убить человека, или заняться сексом. Ходят слухи, что иначе он становится раздражительным. Значит, шесть вечера. Во-вторых, тоннели. Мексиканцы не представляют себе жизни без тоннелей. Все перемещения происходят под землей. Нелегалы, шлюхи, наркотики, что угодно. Эти люди одержимы подготовкой к побегу. Боятся американцев, конкурентов. А теперь, когда связались с нами, еще и нас. Ждут нападения в любой момент. Когда Менендес купил этот дом, он первым делом привез сюда строителей с инженерами и велел выкопать тоннели. Что вам о них известно? Есть места, которые мне рекомендовали обходить стороной. Этого мало. Чтобы узнать больше, нужна мотивация. Если не поможете, я отрежу вам голову. Как вам такая мотивация? Не очень. Лучше заберите меня с собой. Чувствую, эта контора скоро лопнет. Многие погибнут, а у меня есть желание остаться в живых. И лишь оно может сподвигнуть меня на героические поступки». «Вижу, вы не ставите перед собой грандиозных целей. Это хорошо. Переводчик не должен витать в облаках». «Можете говорить обо мне что угодно. Думаю, всех здешних переводчиков ждет нехорошая судьба». «Итак, завтра?» «Нет, слишком рано. Завтра я выйду на разведку. Результаты будут послезавтра, а то и днем позже». «Давайте поживее, старичок».